Спала Брип плохо, видела во сне картины из своего прошлого на земле. Сначала дом и мать, которая частенько забывала о дочери. Потом первые признаки болезни, больница, процедуры и полное отчаяние, когда она поняла, скоро все закончится. Во сне это выглядело реальным, хотя на его бри уже начала забывать ту половину своей жизни, постепенно привыкая к новому миру и понимая, что другого уже не будет и вот теперь когда она свыклась обрела настоящую любовь и попала в родернар все рушится и виной тому не рандел и не кьерны и даже не эллиар дело в ней самой в магии в непонятном предназначении из за которого ее так тянуло попасть в северную империю проснувшись бри еще некоторое время лежала в теплой постели пытаясь прогнать тревожный флер сна. Она вдруг вспомнила о книге, припрятанной под подушкой, вытащила и открыла первую страницу. Большие буквы с завитками были напечатаны не типографским станком. Скорее применялось какое-то ручное устройство, вроде наборного штампа, причем краски использовались разные. Где-то черные, на других листах красные или золотистые. Она не зря интуитивно выбрала именно эту книгу. В ней были истории о звёздных людях различных эпох, о прекрасных девушках и парнях, которые не погибли на Земле, а переместились в Родернар. Там же рассказывалось о великих магах Империи, отыскивающих подходящих кандидатов, когда приходило время. Согласно первой легенде, маги видели жителей Земли с помощью каких-то волшебных артефактов, дарованных звездами. Звездные маги тоже могли создавать осязаемые предметы из света. Не только канаты или нити, а и многое другое. Перевернув очередную страницу, Бри задумалась о том, что не похитили бы принца. Выбор мог бы и не пасть на нее. Словно она была вне какого-то высшего плана. Если бы обстоятельства сложились иначе… Принцу Элиару выбрали бы звездную пару раньше, и ей могла оказаться любая девушка. Вовсе не Бри. В преданиях звездные маги описывались как прекрасные существа, каждый из которых обладал своей особенностью и отдавал ее правителю, приумножая силу рода. Но принцы и императоры действительно не вступали в брак со звездными попаданцами. Грайтарн Вальтерион. исключение император, который решился жениться на той, что пробудила его магию. Видимо, правитель уж слишком сильно ее любил, раз нарушил вечные правила. И вскоре мать принцев исчезла. И только она впервые за много поколений родила братьев-близнецов. Его истории не было в книге, но Брий сама догадалась, что с ней станет, когда придет время. Именно поэтому ее тело меняется, словно исчезает, теряя силу. Интересно, знает ли об этом рассамаха? Что было на вырванных страницах, Бри так и не поняла. Предыдущее сказание не обрывалось, а заканчивалось вполне логично. Она закрыла книгу и перепрятала ее, забравшись наверх Балдахина. Настроение было отвратительным. Бри вдруг поняла, что нужна Росомахе и не может не дать того, что по праву принадлежит ему. В двери постучалась Эбби. Помощница вошла, принеся с собой новое платье для обеда. Бри не слишком хотелось идти, но она понимала, что должна поговорить с Эллиаром. Обида на него прошла, как и злость на Рандула. Возможно, узнав больше, она найдет способ избежать своей участи а пока нужно немного развеяться. Вскоре на Бри оказалось серебристое платье, делающее ее фигуру еще стройнее. Такой ткани она не встречала в Эолилме. Она плавно ложилась на округлости тела, струилась по ногам, делая их зрительно длиннее. Новые туфли оказались удобными и не стесняли движений. Его высочество принц-регент передал это. Достала Эбби футляр, обтянутый бархатом. В нем оказалось великолепное колье с голубыми сапфирами и бриллиантами в оправе из белого золота. Бри невольно заинтересовалась, глядя на драгоценности, как ребенок на новую игрушку. Она не могла и предположить, что у нее когда-нибудь будет подобное. Эбби закрепила колье на шее Бри, и та подошла к большому зеркалу, с грустью рассматривая себя. Почему-то показалось неуместным принимать такие дорогие подарки. Пусть для Рандола ничего не стоит их делать. Вспомнила о том, что Эллиар просто не мог дать ей таких даров, пока они подвергались опасностям в алиуме «Очень красиво, но я не могу это принять. Передай колье назад с моими извинениями». «Как пожелаете, Лаора», — чуть насупилась Эбби, снимая драгоценности с подопечной и пряча их в футляр. «Нам пора выходить». В огромном зале дворца, предназначенном для торжественных мероприятий, собрались все столичные аристократы. Да еще подъезжали те, которые жили за городом. Вдоль стен были выставлены столы, ломившиеся от разнообразных блюд. Крешты разносили фрукты кувшины с напитками, поставив которые, незаметно вылетали из зала. Уже стояли кубки и посуда. Гости занимали свои места. Их провожали лакеи в серебристых одеждах. Зал освещали артефакты. Свет камней под потолком охватывал все пространство, словно воздух светился магией. Атмосферу дополняла прекрасная музыка. Ее исполняли люди. Но голоса раздавались какие-то неземные. Без слов, но в них было столько чувств, что пробивало то на слезы, то на смех. Лишь когда Бри подошла ближе, она сообразила, что поют все те же крешты, кружась между музыкантами, но не приближаясь к столу. Эбби осталась снаружи. У входа Бри встретил советник принца Регента. Он гас Брейден. Сегодня на нем не было плаща. Вместо него. На мужчине красовался расшитый звездами темно-синий камзол. На шее золотая цепь с каким-то камнем, как подозревала Бри, защитным артефактом. Волосы мага были собраны в хвост на затылке, но от этого стали видны серебряные пряди седины. Онгас учтиво склонил голову перед Бри, а его серьезное лицо вдруг озарила улыбка. «Великолепно выглядите, Сабрина!» Назвал он её по имени, которое она адекватно воспринимала только от одного человека. «Как и вы, Лаур Брейден. Простите, не знаю вашего титула». «Граф Онгас Брейден». «О, я и не знала. И как к вам обращаться? Ваше сиятельство?» Строила из себя Бри недовольную попаданку. «Интересно». Как в ее ситуации реагировали другие звездные маги? Ведь не так просто принять, что волею-неволей нужно спать с наследником, чтобы потом взять вот так и исчезнуть в неизвестном направлении. «Именно. Я провожу вас на место. Скоро выйдут их высочество, принц Эллиар и принц-регент Рандел. «Отлично, ваше сиятельство. Пропустила сквозь зубы Бри» мысленно добавив ругательство эолиумцев. Не очень-то ей нравился этот граф. Но спорить не стало Не стоит устраивать скандала на публику. Она уселась, заметив, что Брейден расположился рядом. Ей выделили место у торца стола, где стояли высокие, с бархатной красной обивкой и витиеватой резьбой на спинках стулья, предназначенные для близнецов. Бри подняла взгляд, заметив изучающие прищуренные голубые глаза Авалон, которая сидела ровненько напротив. Бри поморщилась. Ну и компания. Хоть бы Элиар пришел, иначе будет вообще не весело. Музыка вскоре стихла, но началась новая мелодия, и ее звук постепенно усиливался. Бри резко повернулась, увидев две фигуры, появившиеся у входа. Мужчины вошли в зал одновременно. Ярко-алые плащи всколыхнулись от широких шагов. Серебристые рубахи были одинаковыми, заправленными в темные брюки. Бри залюбовалась статными фигурами принцев. Потом подняла голову. Ее серые глаза расширились от изумления. У обоих были теперь похожие прически. Правда, волосы Ранделла спускались на спину, а у Элиара лишь достигали плеч. На головах надеты небольшие короны, выполненные специально для этого дня. Она узнала бы Росомаху в любом обличье, но теперь он действительно походил на принца. В мыслях Бри пронеслась одна только фраза. «Как же я раньше не догадалась!» оба искали среди вставших в этот момент гостей именно ее. Эллиар уже не выглядел напряженно, но был чуть насторожен. Высокомерный Рандул смотрел прямо, без проявления лишних эмоций. Они обошли стол с разных сторон и остановились в торце. Бри молча порадовалась, что рядом с ней находился ее рассамаха, а не второй, которого она все же опасалась. Кэсси она не была в зале, так же, как и Айтара. Бри не знала, связано ли это с тем, что они не аристократы, или же причина иная. Она ведь тоже не принцесса, а находится здесь. Она вздрогнула, когда пальцы Росомахи бережно коснулись тыльной стороны ее ладони, но он тут же отдернул руку, как от огня. Она посмотрела в его зеленые глаза с немым вопросом, «Как ты?» «Все хорошо, моя девочка», — шепнул он ей еле слышно. Но по выражению Бри поняла, что он знает. Знает тоже, что и она. Поэтому и ведет себя так осторожно. «Как хорошо, что ты пришел», — тихо произнесла она. Хотелось потрогать мужчину, погладить волосы наматывать пряди на палец и одновременно целовать красивые губы. Слишком соблазнительные, слишком опасные для нее и при этом любимые. Но на них в любом случае было обращено много внимания. По знаку Ранделла гости подняли наполненные кубки. Бри тоже взяла в руку золотой кубок, с сожалением глядя, как он просвечивается сквозь тонкие прозрачные пальцы вы все уже знаете ошеломительную новость мой брат принц эллиар наконец то найден его привел наш айтар вместе со звездной девой возрадуемся же этому событию явлению законного наследника грайтона вальтериона а именно моего единоутробного брата начал ранду слава принцу элиару Донеслись в конце речи громкие слова с другой стороны стола. И их тут же подхватили все присутствующие. Зазвенели кубки, грянула торжественная музыка, а свет артефактов стал невыносимо ярким, заставив Бри зажмуриться. Они присели вместе. Она поймала на себе встревоженный взгляд Рассамахи. Рандал в этот миг беседовал с Авалон, склонившись к ней. Его лицо закрывали упавшие на бок из-под короны волосы. От счастья, что любимый находится рядом, кружилась голова. Не хотелось есть, только бы смотреть на него, не отрываясь. Мужчина заметил, что она даже не притронулась к еде. Бросил укоризненный взгляд. «Ешь, Бри!» «Забыла, о чем мы договаривались?» «Не забыла». Она хотела было сказать, что от этого уже ничего не изменится, но тут же выбросила из головы грустные мысли и взялась за вилку, подцепив кусочек мяса. «Сегодня все хорошо. А что будет дальше? Лучше не думать. Просто наслаждаться этим днем. Жить сейчас, пока еще есть такая возможность». «Умница, Бри. Мы поговорим с тобой чуть позже когда все разойдутся. «Будут еще танцы», — вдруг вспомнила она. «Я ведь воин и не умею танцевать». Она заметила, что к ним повернулся Рандал. «Зато я могу составить компанию, если мой брат позволит мне воспользоваться этой возможностью. Второй танец. Первый я танцую с Авалон». Росомаха смерил принца недоумевающим взглядом. Затем посмотрел на Бри. «Как будет угодно моей прекрасной Лаоре». Бри надула губы. «Почему он не сказал нет? Что за внезапные проявления братской любви?» «Как вам будет угодно, Ваше Высочество», — заявила она. «Один танец, и я ухожу». «Как же поездка в город?» Элеар наверняка прекрасно управляет колесницей. У него ведь есть опыт. Ехидно приподнял брови Рандал. Все больше в бою на мечах. Можешь проверить, брат. Тем же тоном заявил Рассамаха. Прекратите, пожалуйста. Не выдержала брис во весной перепалки. Я поеду на прогулку. Мне самой хочется посмотреть столицу. Вот и прекрасно с холодом в голосе произнес Рандал, прищурившись. Пир продолжался. Атмосфера накалялась, ведь время от времени близнецы не выдерживали и начинали спорить. Когда наконец-то выдалась возможность, Бри первая вышла из-за стола и направилась в сторону балкона, чтобы глотнуть свежего воздуха. На душе скребли кошки из-за неловкой ситуации, в которой она оказалась. Она вдруг заметила, как к ней приближается Росомаха. «Элиар!» — поправила сама себя мысленно. «Как же привыкнуть к такой неожиданной смене его образа?» «Бри, я хотел поговорить». «Я тоже собираюсь обсудить с тобой некоторые вещи», — ответила она. Ее серые глаза стали светлыми, почти голубыми на фоне яркого неба. «Я знаю, что со мной». «Вчера я нашла в библиотеке книгу о звездных магах», — говорила Бри, не останавливаясь, только бы не дать ему ответить, а прежде высказаться самой. Она решила не сообщать о ночной встрече с Рандалом. Это лишнее. Эллиар и так весь на нервах. «Я знаю, что ваша мать была такой же попаданкой, как и я. И она пропала. Никто не может толком ничего сказать о ее исчезновении». Я знаю. Получается, нам с тобой нельзя быть вместе. Кажется, это так. Но я не уверена. Тихо произнесла Брис с обидой в голосе. Еще несколько дней назад она была готова с ним расстаться, а теперь понимала, что не может, не хочет уходить до последнего, но быть рядом с мужчиной, которому привязано не только магией, но и сильными чувствами. «Получается, твой мир действительно существует, как и многие другие?» «Да», — она кивнула головой, — «и твоя мать из моего мира. Ты наполовину иномирянин». «Но при этом кто-то смог выкрасть меня из дворца». «Да, здесь происходит нечто странное. И дело вовсе не в Ранделе». Она вдруг поняла, что второй принц приближается к ним. Бри тут же распрямила плечи, приподняла подбородок, глядя на Рандала без внешнего проявления эмоций. «Ты обещала танец», — напомнил он, подойдя. «Иди, Бри, я побуду здесь. Мы поговорим чуть позже», — кивнул ей Росомаха. Она уже шла с Рандалом обратно в большой зал. «Надеясь?» что местные танцы не особо отличаются от того, что она видела в Элиуме. Чисто символическое действие, скорее постановка, чем близкий контакт тел. «Не бойся ошибиться. Это совсем не сложно. Просто смотри, как делают другие», сказал ей Рандал, прежде чем ввел в круг. «Я знаю. Мне уже говорила Эбби», ответила Бри, стараясь не смущаться. Она стояла, пока принц начал двигаться под музыку вокруг нее. Это и правда походило на театральную постановку. Мужчина изображал поклонение женщине. Ранделл лишь касался ее руки в моменты, когда это было необходимо. Затем он провел ее по залу, меняя местоположение, как делали другие танцующие. Но Бри и Рандел постоянно оставались в центре внимания. От бри требовалось только вовремя поворачиваться, и через пару минут она поняла, когда это нужно делать. От его кратких прикосновений обжигала руку, и она мечтала, чтобы танец быстрее закончился. Но время затянулось, как и продолжительность грустной композиции, и они уже минут десять кружили по залу под тревожные звуки, дрожащие в воздухе мелодии. Танец звезд великолепен сказал кто-то неподалеку в момент, когда музыка начала стихать. Жаль, его исполняют так редко. Бри резко повернулась, встретилась взглядом с Рандалом. «Что за танец звезд? Я думала, это обычный танец». «Не совсем. Его исполняют только тогда, когда в зале есть звездный маг», шепнул Рандал, склонившись к Бри. «Не думаешь?» что это право должно было достаться вовсе не тебе. Тихо прошипела она, злясь на саму себя. «Вопрос не в том, что должно быть, а в том, кто успеет первым». Ухмыляясь, ответил Рандул, и Бри захотелось ударить принца за этот ехидный тон. «Вы уже не первый, ваше высочество», — огрела его словами Бри. «Идите, вас ждет невеста». А то, боюсь, вы не станете первым и у нее. Авалон? Мы как раз собирались объявить о нашем грядущем браке. Но, думаю, теперь стоит с этим повременить. Брак более выгоден в том случае, если на принцессе королевства Ригит женится законный наследник. А раз он нашелся... Что же, я могу быть и не первым. Неприятная участь младшего брата тут же съязвил Рандал. Бри даже не нашлось, что ответить на такую наглость. Все слова возмущения застряли в горле. Не хотелось доказывать то, что Эллиар любит ее, если все совсем не так. Бри видела реальность, понимая, что ему действительно предстоит править Империей. А она... Она просто исчезнет. Он будет тосковать по ней. Но любовь к выполнившей своё предназначение звезде вовсе не повод не жениться после. Ведь ему тоже нужен наследник. Один император уже нарушил правила, за что поплатился, и начертанное не изменить. Почему не надела то колье, что я передал? Решил морально добить принц. Не хочу быть чем-то обязанной. Можете подарить его своей невесте. Ее оно порадует больше», — указала Бри взглядом на блондинку, мимо которой они как раз проходили, возвращаясь на балкон. «Это колье нашей с Эллом матери, и оно уж точно не для Авалон». «Да?» Бри даже замешкалась, не зная, что ответить. Но они уже подошли к наблюдающему за ними Элиару. «Возвращаю твою звезду, брат. Береги это хрупкое создание. Предлагаю развеяться. Дальше будет скучно». Улыбнулся принц. «Гости прекрасно справятся и без нас. Как раз вернемся к концу торжества». «Сбежать собственного приема?» Поднял Росомаха одну бровь. Исключительно ради нашей общей пользы. Выйдем через другие двери. Там нас встретит Айтинор. Колесницы, о которых говорил Рандал, оказались небоевыми, какие часто видел Росомаха в Элиуме, и какие использовались на арене. Пару раз ему приходилось участвовать в битве, где нужно было на скаку остановить лошадь, сбросив ее наездника. Эти же двухместные предназначались для развлечения, были более легкими, маневренными, но при этом не скоростными. Служитель конюшни уже вывел наружу лошадей, запряг в сверкающие повозки трех лучших скакунов. «Не боишься?» — повернулся рассамаха к Бри. «Нет, ты же возьмешь меня с собой», — покосилась она на Рандала, вспомнив его слова о колье. Почему-то ситуация казалась странной, но Бри не могла объяснить себе причин беспокойства. К ним подошел Тенор, с волнением глядя на принцев. «Думаю, не стоит ехать без охраны», — заметил Кьерн, проводя рукой по металлу колесницы, словно что-то проверяя при помощи магии. «Вы забыли, ваше высочество. Не так давно на вас пытались напасть. Теперь же мы рискуем не только вами» но и принцем Эллиаром. «Значит, организуй охрану. Думаю, нам нечего бояться в Монгреде». «Как сказать?» Покачал головой Кьерн и вышел за ворота внутреннего двора. «Так что, по местам?» Довольно скомандовал рандал «Я первый, вы за мной. нор догонит. Эти Кьерны порой бывают весьма надоедливы». «Они верно служат Родернару». Заметил Эллиар, глядя вслед многоликому. «У них нет другого выхода. Кьернов здесь держит договор», — ответил Рандау так, словно сообщал очевидный факт. «А вот и наша охрана. Стоило устроить праздник во всем Мангреде, Но советники против. Они хотят сначала пробудить кри...» Замолчал он. «Кристаллы?» — повернулась Бри. Она что-то слышала о них от Сенктина. «Значит, они действительно существуют». «Потом», — махнул рукой Рандал, — «все и так узнают. Нужно выдвигаться. Скоро стемнеет. На закате солнца город особенно красив». Мангрет показался бревеличественным. Она сидела, удерживаясь рукой за бок колесницы, Который управлял ее мужчина. Его профиль на фоне огромного заходящего солнца казался идеальным. Губы чуть поджаты, глаза прищурены. К счастью, он так и не согласился на предложение своего брата устроить гонки, и они просто проезжали по широким улицам, а вскоре выбрались на дорогу, что кольцом охватывало столицу. Выехали по ней на холм и остановились, рассматривая свысока город главной достопримечательностью которого являлся дворец династии вальтерионов «Как здорово!» — восторженно произнесла Бри, глядя на место, куда она столько времени хотела попасть. Казалось, она как птица, сейчас взмахнет крыльями и отправится в полет над грандиозными сооружениями, древними храмами, озаренными магическим светом. За дальними холмами опускался к горизонту огромный красно-оранжевый диск Солнца, лучи которого озаряли купол и башни, и весь город казался золотым, сотканным величием поколений. Силуэт дракона кружил высоко в небе, затем исчез в фиолетовых облаках. Эллиар смотрел на панораму столицы задумчиво и спокойно, постепенно принимая для себя новое положение вещей. Ранда, уже! рассматривал Мангрет вскользь, думая о чем-то своем. Короны оставили во дворце. Теперь ветерок трепал их волосы и плащи. Позади стоял Тинор, который сопровождал их на прогулке. Кьерн не менял свой облик в присутствии принцев, но Бри знала, как легко ошибиться, поэтому пыталась запомнить ауру каждого из удивительных обитателей Родернара с которыми ей приходилось встречаться. «Что же, пора вернуться. Ночью прохладно», — произнес Рандел, кутаясь в плащ. Брис надеждой в глазах посмотрела на Элиара. «Удастся ли им поговорить? Или он снова найдет причину, чтобы оставить ее одну?» В это время Росомаха думал, что ему делать. Его мозг старательно перебирал варианты при которых он мог бы остаться с Бри. Если ее не будет рядом, вся власть, нежданно-негаданно упавшая на него тяжким бременем, не нужна ему и вовсе. Он вспомнил, что говорил Айтар о кристаллах. Стоит выяснить, что же они собой представляют, найти способ задержать звезду. Ведь его отец нашел лазейку, просто где-то ошибся. Узнать бы, где именно. Пока они ехали обратно, успела стемнеть. Бри чувствовала, что ее энергия восполняется, в то время как лучи звезд дотягиваются до нее своими прозрачными щупальцами, проникают в тело, будоражат изнутри. Энергия требовала срочной отдачи, хотя Бри понимала, насколько это может быть опасно. Но ведь запретный плод всегда самый сладкий, а жар внутри стал нестерпимым. Они въехали в ворота и остановились во дворе. Не хотелось возвращаться на праздник, где она чувствовала себя лишней. Будто поняв мысли, Эллиар обнял ее талию и тихо спросил. «Прогуляемся по саду». Она согласно кивнула головой. «Куда угодно, только бы с ним». Рандал уже отдавал распоряжение охране. Он поговорил с братом, адекватно отреагировав на то, что тот не собирается оставаться на продолжение пира. Бри завернулась в свой плащ, ожидая, пока принцы закончат беседу. Они вдвоем двинулись по дорожке в свете луны, которая как раз показалась над садом. Лик ночного светила в окружении звезд казался торжественным, но каким-то грустным. Бри молча шла рядом с мужчиной, тоскливо посматривая наверх и словно видела дрожащие в пространстве ступени, по которым ей предстояло подняться, когда ее миссия будет выполнена. Она сама сотворена в этом мире магией, которая ее же и убьет. Есть лишь душа, перенесенная из маленькой несчастной девочки, не успевшей толком пожить в своем первоначальном теле. Больше ничего реального. Но ведь именно душа умеет любить, И эта любовь настоящая. «Смотри, беседка!» Указал Росомаха на необычное сооружение на краю обрыва, за которым проходил другой уровень парка. «Пойдем туда». «Здесь так красиво. Я всегда любила осень. Она прекрасна. Эти цвета и грусть» и ветер, доносящий звон падающих листьев. И звезды осенью видны лучше, будто небо становится чище. Я всегда любила смотреть на них, убегала из дома на площадку, откуда можно было увидеть все их великолепие. В те моменты мне хотелось жить. Теперь я понимаю, что скоро сама стану частью всей небесной драгоценной россыпи. Я не отпущу тебя, Бри. Не знаю как, но я сделаю так, чтобы ты была со мной. Они добрались до беседки, остановились. Бри повернулась к Эллиару, подняла руки, положив ему на плечи. Запомни, что бы ни случилось, я всегда с тобой. Если у тебя будет другая жизнь, я стану смотреть на тебя свысока и радоваться. Ты — будущий правитель великого Родернара. Так суждено. Грайторн знал, что лишь ты можешь удержать равновесие магии. Бри. Почему все так сложно? Он сжал девушку в руках, словно хотел удостовериться в ее реальности. Впился в ее сладкие губы, понимая, что может сорваться. Остановись, Эл. Попросила его Бри, вырываясь из будоражущих объятий. Мне действительно страшно. И я устала. Скажи, если бы я была не настоящей, смогла бы я чувствовать усталость. Как я не догадался, нужно было сразу идти в спальню. Тебе стоит выспаться. Вернемся во дворец, предложил он, но Бри вдруг воспротивилась. «Нет. Побудем здесь еще. Тут красиво. Мне нравится Родернер. Я чувствую себя как дома. Впервые за много лет». Она присела на скамью, глядя на небо, на магические фонари, что освещали нижнюю часть парка. «Хорошо. Побудем здесь, раз ты этого хочешь». Вздохнул Росомаха, прижимая Бри к себе и укутывая плащом поверх ее плаща. Он хотел бы найти айтар попытаться выяснить еще хотя бы толику информации. Но его девочка так сладко прижималась к нему, что он не мог уйти. Впаху тянуло от ее близости, но он сжал зубы, стараясь не думать о том, как тело реагирует на присутствие Бри. Она потянулась в его объятиях, сладко, как котенок. Зевнула. Через пару минут он всмотрелся в лицо Бри, заметив, как подрагивают веки. Услышал замедленное дыхание и понял, что она уснула. Возможно, это к лучшему. Он осторожно взял Бри на руки и пошел во дворец. По пути спросил, где находится ее спальня. Уложив на постель, Снял с нее одежду, борясь с искушением. Чувствуя родные руки, она не сопротивлялась, только что-то шептало ему во сне. Эллер прилег рядом, обнимая, но думая при этом о своем. Спи, моя Бри. Я обязательно найду выход из положения. Прошептал он, укрыв ее. Сам поднялся, еще раз взглянул на нее. И вышел за дверь. Рандул Вольтерион нервно вымерял шагами тронный зал дворца. Всего пару дней, а планы рушатся летят в умор к иномирным тварям, и виной всему внезапно появившийся брат Эллиар, которого никто и не надеялся найти. Рандоу никогда не думал, что будет, если его близнец все же окажется жив не верил записям погибшего мага Вайзера. Его вполне устраивала должность принца-регента. Он настолько привык к мысли, что скоро станет полноправным правителем Родернера, что не мог перестроить себя столь быстро. Как только гости начали расходиться, принц покинул их и теперь ходил кругами. То и дело с силой ударяя кулаком в каменные колонны, сбивая косточки в кровь, которая капала на мраморный пол. Затем уселся на трон отца, схватившись за поручни, опустил голову, размышляя, как быть дальше. Сколько же притворства потребовалось, чтобы не выдать злости, которая так и плескалась из него. Хотя девушка неожиданно заинтересовала. Он не мог сказать, что она ему нравилась. Прекрасно понимал. Это всего лишь магия, связывающая члена правящей династии и звездную гостью. Тем более, ей уже успел воспользоваться Эллиар. Его раздумья прервал звук шагов. Подняв взгляд, принц увидел, что в тронный зал вошел Онгас Брейден, главный советник по магическим делам Империи. Мужчина остановился перед молодым Вольтерионом, с улыбкой глядя, как принц поднимается с места, не принадлежащего ему по праву. «Не стоит, Ваше Величество. Вы отлично смотритесь на этом троне. Я даже успел привыкнуть к мысли, что скоро вы станете императором». «Пока не появился мой брат-близнец!» Раздраженно ответил Рандул. «Он не сможет управлять империей, мы оба прекрасно это знаем. Для власти недостаточно уметь махать мечом. Нужен ум и прозорливость». Вкрадчиво произнес граф Брейден, обходя принца. Но мы не можем противостоять воле отца и кристаллов. Трон займет. Первый родившийся. С сожалением в голосе сказал принц, глядя на мага, как на нежданного спасителя, решившего встать на его сторону. Не поверите, но мне хочется помочь вам, ваше высочество. Я много лет верно служу Родернару и не могу допустить чтобы Великая Империя досталась бывшему Таггеру. Вы могли бы сами завладеть силой управления кристаллами, пробудить свою магию. Ведь вы тоже наследник династии вальтерионов Ваша кровь с братом одинакова». Ранделл с надеждой поднял взгляд. Он уже думал о том, чтобы избавиться от найденного Эллиара. Но пока ничего дельного в голову не приходило. Я прощупал фон звезды. В ней еще есть потенциал, хотя его осталось не так уж много. Ее энергии как раз должно хватить на активацию кристаллов. А как только кристаллы подчинятся вам, Рандал, совет не сможет противостоять вашему восхождению на трон. Мало того, многие с удовольствием примут вашу сторону. Использовать звездную магию девчонки чтобы мне самому активировать кристаллы. Но она не согласится, ведь влюблена в Эллиар. Ничего не выйдет из этой затеи. Не согласится, конечно, пока он рядом. Но принц Эллиар уже знает о том, что должно произойти с девушкой, поэтому сам стремится избежать с ней общения. Я следил за ними. Так это ты взял книгу судеб? исключительно в целях безопасности Империи. «Кто бы сомневался!» — довольно произнес Рандал, обрадованный внезапной догадкой. «За девчонкой тоже ты следил?» Граф Онгас Брейден склонил голову, скрывая улыбку. «Ваше Высочество весьма проницателен». «Ты прохвост, Брейден. Не ожидал таких активных действий от тебя». Но мне приятно, что ты ценишь мою персону. Только как убрать из дворца Элла?» «Над этим стоит подумать. Времени не так уж много. Боюсь, он все же решится активировать кристаллы сам. И тогда мы ничего не поделаем. Придется смириться с тем, что власть над Империей получит бывший раб». Тихо произнес маг, наклоняясь к принцу из за спинки трона. «Нет!» «Никогда! Трон должен достаться мне! Я столько лет ждал этого момента!» Рандоу резко вскочил на ноги, прыжком преодолел расстояние до Брейдена, схватив за ворот Камзола. «Как сделать так, чтобы я стал правителем?» «Вам нужно расположить звезду к себе, чтобы она не боялась, а потом ненадолго убрать вашего брата как можно дальше». Выдохнул маг в лицо принца. Рандалл опустил мужчину, прошелся по залу, рассматривая рисунок на полу. Он заложил руки за спину, сцепив между собой испачканные кровью пальцы, опустил голову, лицо скрылось за длинными растрепавшимися волосами. Из-за дверей раздались шаги, и принц поднял взгляд. В тронный зал вошел Тинор. За ним еще один кьерн. В полумраке помещения оба гостя светились присущим их расе внутренним сиянием. «Простите, ваше высочество! Я обыскался вас! Срочное донесение с границы!» «Что случилось?» Рандал выпрямился, глядя в озабоченное лицо Тенора. «Сегодня без всякого предупреждения на нас напали легионы Ээлиума. Они уже штурмуют западное побережье!» где им удалось снять защиту с границы. «Что?» Брови Рандова приподнялись, зеленые глаза округлились. «Император Элиума решил нарушить границы?» «Как он посмел?» «Ситуация неожиданная, согласен. Видимо, кто-то доложил, что кристаллы больше не производят необходимой мощи для того, чтобы защитить. Ириасмас решил воспользоваться шансом и попытаться нас подчинить. Принц ненадолго задумался. Его скулы заметно пульсировали. Губы сжались и стали белыми, как снег. Он ни разу не воевал по-настоящему и теперь соображал, что делать в такой внештатной ситуации, и хватит ли им солдат, чтобы противостоять государству-захватчику, которое уже несколько веков удерживало лидирующие позиции на континенте прикажите собрать срочное военное совещание видимо кто то доложил риосмасу что скоро мы снова станем неприступны есть отрапортовал Тинор. я сейчас же соберу всех кто в состоянии еще решать государственные вопросы Кьерн развернулся за ним взметнулись полы плаща а септограмма на ткани вспыхнула оранжевым огнем Он кивнул второму, и оба покинули тронный зал. Рандал повернулся к магу, который так и не ушел, слушая донесение о нападении. «Что ты обо всем этом думаешь, Брейден?» Маг почесал подбородок и нахмурился. «Нападение несвоевременно», — произнес он, поразмыслив. «Сомневаюсь, что Риосмасу уже доложили о найденном принце. Скорее, дело действительно в малой мощи кристаллов. «Как же быть?» — обошел трон Рандал. Но сесть на него больше не решался. Только косился на бархатное сиденье, где несколько минут назад представлял себя великим правителем. «Нападение не страшно для нас. В войсках Родернара достаточно солдат. Есть боевые маги. Не хватает толковых полководцев». Мы можем извлечь из ситуации свою выгоду, Ваше Высочество. Убить двух птиц одной стрелой. Что ты имеешь в виду? Вы не должны сами принимать командование армией. Это дело вашего брата. Во-первых, он владеет боевой магией. Во-вторых, кому-то нужно остаться здесь и решать вопросы изнутри. А это лучше сделает принц Регент. В-третьих, Нам ведь хочется убрать из столицы Элиар. Отличная возможность для вас, Рандал. Вы сможете активировать кристаллы, пока ваш брат будет мстить. Тихо, но при этом уверенно говорил маг. Ведь вы слышали его историю. Месть для него — самое главное в жизни, помимо звездной магички. И он знает эолиумцев лучше нас с вами, их слабые места их повадки. Вы сами получите власть над кристаллами, пока его не будет здесь. Используйте оставшийся резерв магии девушки. Станете императором Родернара. А Эллиар, Он все равно не желает становиться правителем, насколько мне известно. При этом он может вообще погибнуть в бою. Тогда и вопрос будет снят. Ранделл внимательно слушал слова Онгаса Брейдена. Его разум уже включился в работу по осуществлению плана. Конечно же! Как он сам не догадался уговорить Эллиара уйти воевать? Южные соседи, того не подозревая, сыграли ему на руку своим нападением. Принц вскинул голову, глядя на струящийся через прозрачное окно в потолке зала свет. Скоро он станет полноправным правителем. Тогда сможет делать то, что хочется ему. Даже захватить Эолию, о чем он никогда раньше не думал. Прикажи отыскать Элиара. Пусть тоже присутствует на совещании. Наш план сработает. Я в этом уверен. Ухмыльнулся Рандал и быстрым шагом направился к выходу, не оборачиваясь на мага. Во дворце зависла какая-то тревога, витающая в воздухе и смешивающаяся с отголосками магии. Эллиар шел, не оглядываясь, но ему казалось, что кто-то следит за ним. Чувство прошло, как только он покинул гостевое крыло, двинувшись в сторону помещения для охраны. Он отыскал Милькарта, который играл со стражниками в кости, и, судя по довольному выражению его лица, выигрывал. Принц позвал друга, и тот вышел, прихватив монеты и разведя руками перед неуспевшими отыграться охранниками. «Где же Айтар? Он оставался с тобой!» «Кьерн не докладывает мне о своих передвижениях. Того и гляди, находится рядом, когда мы об этом даже не догадываемся». Рассамаха прислушался к своим ощущениям и отрицательно покачал головой. «Его здесь точно нет». Нужно срочно его отыскать. «Росомаха, ты чего?» Догонял его Кэссиан. «Я думал, ты останешься с Брина всю ночь. Что на тебя нашло?» «Мне нужно выяснить, как спасти ее». На ходу объяснял Элиар ситуацию. «Шиайтар не может не знать. Кьерны скрывают куда больше, чем показывают. Что за договор они заключили с Вольтерионами?» и что заставляет их служить радернару Кажется, здесь все связано. Звездные маги подчиняются тем же правилам. Меня больше пугают странные слуги, крешты. Вот и я о том. Странно все, — ответил Эллиар, не останавливаясь. Он вдруг увидел спешащего к ним навстречу Кьерна, аура которого светилась ярко-белым. Контрастно выделяясь в темном помещении дворцового коридора. Ваше Высочество! Я вас обыскался. Я думал, ты Всевидящий, не только многоликий, шиайтар, и знаешь, где я нахожусь? Усмехнулся Росомаха. Кьерны не чувствуют тех, в ком течет кровь Вольтерионов. Именно поэтому вас долго не могли отыскать в Элиуме. Но чувствует звездных. Верно догадался Эллиар. «Верно. Но я искал вас вовсе не за тем, чтобы обсуждать наши способности. Поступили срочные новости с границы. Эллиум начал войну. Риасмас решил напасть на Родернар. Брови самахи приподнялись от удивления. Он вспомнил все приготовления войск, тайные советы во дворце, склоки магов Риасмаса. Потом остров, полный легионеров, где ему пришлось вручать Бри, и акваторию с Западного моря, кишащую боевыми галерами. Когда это произошло? Сегодня с нами связался один из гьернов, находящийся в приграничном войске. «Так вы все же можете передавать мысли на расстоянии», — уточнил Эллиар, пытаясь понять взаимосвязь всех приготовлений элиумцев. И подсчитать в уме возможное количество боевых единиц противника. Это наша тайна, подмигнул Айтар. Вас ждут в зале советов. Идем, молвил Росомаха. Мысли обри временно отошли на второй план. Миновав несколько анфилат и переходов, они вошли в огромное помещение, где обычно собирался имперский совет. Сегодня, после приема. Большинство чиновников просто не могли присутствовать на совещании. Но их явка и не требовалась. Здесь находились те, кто действительно был нужен для решения вопросов. Главный военный советник Мак Онгас Брейден, принц Рандол Вальтерион, Тинор и еще пару кьернов, несколько военных. Его Высочество Эллиар Вальтерион, объявил охранник, дежуривший у входа. Росомаха вошел в зал широким уверенным шагом. За ним Мелькарт и Айтар. Они остановились перед поднявшимися в присутствии принца мужчинами. В кресле остался один рандел, который кивком головы указал брату на свободное место за длинным столом. «Итак, теперь все в сборе. Можем начинать», — произнес военный советник Итер Беллинос. Император Риасмас нарушил наши границы. Вы все знаете, что он лишь ждал от нас повода, чтобы развязать войну. И, не дождавшись, решил напасть лично», — прокомментировал принц Рандал. «Именно так, Ваше Высочество. У нас есть два выхода. Отбить нападение у границы и поставить более надежную защиту. Второй — гнать их обратно в Эолиум. Показать, что не стоит с нами связываться. «Это оптимальное решение», произнес один из военных руководителей. «Если мы станем лишь обороняться, Эолиум будет стягивать к границам все большие силы. Наша главная защита не работает. Неизвестно, сможем ли мы противостоять. В легионах Реосмаса тоже достаточно сильных магов. Раньше нас защищала сила кристаллов. Теперь же ее нет, и неизвестно, когда звезда Родернара будет активирована. Взоры присутствующих обратились к Эллиару. Тот понял, почему на него все так смотрят. Но активация кристаллов, пока он не разобрался в тонкостях звездной магии, в его планы не входила. «Если у нас выйдет оттеснить войска Риасмаса на их территорию». «Насколько далеко мы можем зайти?» Спросил он. «Да хоть захватить весь Элиум. Раздались слова Рандола. «Серьезно?» Росомаха повернулся к брату, смерив его недружелюбным взглядом. «Почему бы и нет? Хватит им держать в страхе весь континент. Родернару давно пора расширить свои территории!» Подлил масло в огонь маг. Но у нас не хватит мощи, чтобы захватить Элиу. Покраснел итер Беллинас. Сколько у нас боевых единиц? Настойчиво пытал Росомаха. Три легиона по 10 тысяч солдат на западном фланге. В каждом по 50 боевых магов. Орудие для потопления галер противника. Около 300 кораблей перечислял военный советник. «Этого мало. Пехоты не хватит. Если бы действовать иначе...» Росомаха задумался. Он вдруг заметил огонек, мелькнувший в глазах Мелькарта, и понял, что есть способ поступить иначе, чем хотели военные чиновники Родернара. Не зря он столько думал на эту тему. Еще до того как попал в Северную Империю и оказался ее принцем. Верно, мало, но для того, чтобы произвести контратаку, вполне достаточно. Хотите принять участие в битве лично, ваше высочество? Покраснел вдруг Беллинос. Принц задумался. С одной стороны, он не хотел бросить Бри одну, но и оставаться с ней не мог. Еще вчера он хотел сбежать от нее как можно дальше. Сегодня же семена сомнений все же дали свои ростки. Если останется, советники станут вынуждать его активировать кристаллы. Уже лучше покинуть дворец, всю эту роскошь, только бы его девочка была жива. Пока военные продолжили совещание, Эллиара вдруг отозвал Рандл, сообщив, что им нужно поговорить. Близнецы поднялись и вышли. Вслед за ними направился игра в Брейден. Росомаха шел в некой растерянности, поняв, что ему выдалась та самая возможность узнать правду. Они остановились во внутреннем дворе с колоннами. Двор представлял собой павильон со стеклянным потолком. Внутри находилась оранжерея. «Я хочу пойти воевать», — задумчиво произнес Эллиар. Отличная мысль, брат. Поддержал его Рандал. Что же тебя держит? Тебе достанутся лучшие легионы. Можешь взять дракона Вольтера. И Кьернов в помощь. Отличная возможность отомстить, не так ли? Сколько лет они держали тебя в рабстве. Теперь Риасмас сам станет твоим рабом. Поставь его на колени. Заманчиво. Но что будет с Бри? Я позабочусь о звездной девушке. Когда вернешься, сможешь активировать кристаллы. Мы все хотим, чтобы ты это сделал. Но тебя никто не может заставить. Император Грейторн просто не активировал их. Поэтому наша мать успела нас родить. Догадался раз Самаха. Именно так. Я помню, как это было. Грайторн удерживал Анну до последнего, пока грань не нарушилась. Тогда весь мир оказался под угрозой уничтожения. «Она просто пожертвовала собой ради будущего вас обоих», — поведал он Брейден. «Но пока грань миров достаточно крепка, и ничего не должно произойти. Если соблюдать дистанцию и не тратить силу звезды, разумеется». «Мне и правда нужно покинуть Родернар. Мы не сможем быть вместе». Выдохнул Эллиар. «Я велю снарядить дракона Вальтора. Кьерны передадут наш приказ на границу. Как временный правитель Родернара, назначаю тебя главнокомандующим, брат. Ты можешь дойти до Виссира, можешь разрушить его до основания. Теперь у тебя есть возможность сделать то, чего ты столько лет хотел» доносились до Росомахи далекие фразы Рандала. В нем уже кипела кровь. Он так долго желал отомстить. И вот у него появился шанс. И Бри будет в безопасности. «Хорошо. Мне нужно поговорить с Ши Айтаром». Ответил он и вышел, оставив Рандала и Онгаса Брейдена наедине. Когда он скрылся, принц и маг переглянулись наживка проглочена довольно потер руки онгас брейден прекрасно все идет по нашему плану у нас ведь не хватит солдат чтобы воевать с алиумом легионы Риасмаса просто раздавят их своей мощью но я даже готов пожертвовать войском ради того чтобы сесть на трон надеюсь мой дорогой брат больше никогда не вернется в родернар хладнокровие «Лучшая черта для будущего правителя», — поддержал его Брейден. «Пока Эллиара не будет, вы сами активируете кристаллы, ваше высочество. И бояться Реосмаса больше не придется». «Так и поступлю. Идем, объявим окончательное решение».